За стеной, там, где жила Клавдия с дочкой, говорили на повышенных тонах, и Василий с раскаянием подумал, что не выполнил обещание помочь соседке. Надо было либо не обращать внимания на ее проблемы, либо уж найти время помочь. За полтора года он успел построить себе достаточно удобную экологическую нишу, нащупать тропу, ведущую во внутренний круг, и приспособиться к жизни мирного гражданина. Подвигнуть себя на какое-то крутое действие было теперь не очень легко, да и принцип ненасилия, исповедуемый хранителями, способствовал мирному решению любой проблемы. И все же иногда приходилось вмешиваться в процессы, угрожающие жизни других людей. Преодолевая внутреннее сопротивление, Василий открыл дверь и вышел в коридор. Дверь в квартиру Клавдии была приоткрыта, оттуда доносились возбужденные голоса, детский плач. Возле лифта маялся долговязый парень в безрукавке и блестящих, словно из фольги, брюках. Он был угрожающий, двинулся к Василию, вынимая из кармана пудовые кулаки. Но тот, не глядя, погладил парня по щеке и долговязый медленно осел на пол. В прихожей двухкомнатной квартиры Клавдии топтался еще один отрок в спортивном трико, придерживая хозяйку за заломленную руку. Второй гость, приземистый, белобрысый, с рыхлым болезненным лицом, Держал одной рукой дочку Клавы Сашу за волосы, а второй совал Клавдии папку с листком бумаги и ручкой. На скрипсе трое оглянулись, затем Василий воткнул большой палец спортсмену в спину, вырубая его надолго, и одним движением пальцев сломал в запястье руку приземистому крепышу, который держал за волосы девочку. Белобрысый взревел от боли, побелел как мел, выронил папку с бумагами, сунул было правую руку в карман широких штанов, но достать оружие не успел. Вася от души влепил гостю удар в стиле «сават» — тыльной стороной ладони по глазу. Приземистый отлетел в сторону, стукнулся затылком о стену и сполз на пол. Клавдия расширенными глазами глянула на Василия, на обидчиков, потом подхватила на руки плачущую дочку и залилась слезами. Пришлось успокаивать ее, применяя мысленное внушение и ласковые слова. Через несколько минут Василий выгрузил гостей из квартиры к лифту и сказал пришедшему в себя подвывающему от боли низкорослому вожаку бандитов. «Еще раз увижу, покалечу всерьез. И передай своим шефам, я их скоро навещу». После этого Вася снова зашел к соседке, поиграл с девчушкой, успокоил ее и вернулся к себе, решив в ближайшее время разобраться с фирмой, продающей некачественные продукты и требующей справку от врача санэпидемстанции, которая бы снимала с них ответственность. Позвонив в контору и выяснив, что денег нет, а значит, не придется и развозить пенсии, Василий некоторое время размышлял, чем заняться, и остановился на подготовке автомобиля к грядущей поездке в Рязань и Санкт-Петербург. Откладывать свидание с двумя дорогими ему людьми Василий больше не мог. Он переоделся в старенькие джинсы и футболку, взял сумку с инструментом, ведро с водой, автошампунь с полиролем и спустился во двор к машине. Однако там его ждал сюрприз. В кабине Вольва сидели двое молодых мужчин – в строгих черных костюмах с сигаретами в зубах. Сидевший за рулем прятал глаза за черными очками, в ухе второго типа, с крупными чертами лица и глазами на выкоте красовалась золотая серьга с бриллиантом. Оба явно ждали хозяина машины, каким-то образом отключив первый контур сигнализации, срабатывающий при посадке в кабину чужих людей. Они были опасны, Василий определил это сразу, как только подошел поближе, но на отмороженных не походили тех Вася вычислял мгновенно. Отмороженными в народе называли психопатов и прочих акцентуированных личностей, пребывающих в постоянном напряжении, разряжать которые они могли только агрессивным поведением, издевательством, физическим насилием над другими людьми. Отличались подобные типы крайней жестокостью, пониженной чувствительностью к боли, презрением к закону и моральным нормам, а также полным отсутствием сострадания к жертвам. Впрочем, И этим, судя по их аурам, убить человека было так же легко, как раздавить муху. Василий вспомнил рассказ Виталия об убийстве его приятеля, владельца 940-й модели Volvo. Убийцы, по его описанию, весьма обходили на этих парней в его кабине. Почему их интересовали только авто с маркой Вольво? «Это моя машина, джентльмены», — открыл дверцу Вася со стороны водителя. «Вам помочь выйти или вы сами выберетесь?» «Ключи», — протянул руку джентльмен в очках. «Ага, значит, я не ошибся». Вася сделал мгновенный выпад пальцем в висок, требующего ключи, и тут же выдавил из трубы автошампуня струю в глаза второго угонщика. Затем обошел машину, пока тот протирал глаза от едкой пены, рывком выдернул его из кабины, вывихнув руку в локти, отобрал пистолет ТТ с глушителем и сказал, участливо глядя в побелевшие от боли и изумления глаза, «Сегодня я добрый дружок, потому и оставлю вас в живых». Забирай своего напарника и аллюр три креста. В случае повторения инцидента я вас сильно помну и сдам в милицию. Подходит такой вариант?» «Нет», – выговорил крупнолицый, держась левой рукой за локоть правой. По его лицу и шее плыл маслянистый голубой шампунь, стекая на пиджак и белую рубашку. Василий удовлетворенно кивнул, выволок отключившегося любителя чужих воль в очках взгромоздил на плечи приятеля. «Топай, дружок». «Мы еще», — глухо начал крупнолицей. «А вот этого не советую», — прервал его Василий, щелкнув пальцем по губам. «Я не всегда бываю добрый». Провожаемый глазами обитателей двора, угонщик потащился на улицу, сгибаясь под тяжестью тела второго подельника. Глядя ему вслед, Василий подумал, что зря начал первым. Надо было дождаться, пока выступят эти странные угонщики, обезоружить их и сдать в УВД. Но, с другой стороны, связываться с милицией не хотелось вовсе. Там наверняка заинтересовались бы, кто такой Василий Котов, способный скрутить двух вооруженных бандитов. И тут Василий снова почувствовал взгляд, тот самый взгляд, не оставляющий следа, которым умели пользоваться только профессионалы спецслужб. Если бы Вася не владел особым состоянием сознания, пробуждающим глубинные резервы психики, способностью мгновенно и точно реагировать на любую неожиданность, он не смог бы ничего почувствовать». «Значит, мне это не показалось позавчера», — подумал он с огорчением. «Надо было перестраховаться и вычислить наблюдателя, а не ждать продолжения. Что ж, придется заняться этой проблемой всерьез. Интересно, что за контора заинтересовалась моей физиономией. Неужели контрразведка? Кому я понадобился?» Насвистывая, Василий принялся драйвить машину, потихоньку включая себя в ритм помики как называли современные мастера ниндзюцу, систему психоэнергетического изменения принципов восприятия и взаимодействия с окружающим миром. В сущности, сканирование окружающей мысленной среды в любом месте стало для Василия даже не привычкой, а инстинктом. Но отсутствие настоящего боевого напряжения сказывалось на состоянии психики не лучшим образом, и Вася несколько подзапустил один из уровней санго, а именно уровень духа. Санго Три уровня подготовки мастера. Тело, понимание, дух. Пора было выходить из состояния постоянного расслабления и ожидания. Сэйдзано камаэ, как говорят японцы. В состоянии Хей-хо мгновенного определения стратегии боя адекватного ответа. Через полчаса он уже знал, что наблюдают за ним с двух сторон, с применением технической системы, известной в контрразведке под названием Малый Сэр, система электронной разведки. Малый Сэр, включал в себя лазерный сканер, фотооптический усилитель с разверткой на экран, компьютер, синтезатор изображения и видеозаписывающее устройство. Размеры малого сера не превышали размеров компьютера системы ноутбук и позволяли прятать его в дипломат.